Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Шестнадцатая серия. Дорога была ухабистая. Пленники Мрак, Тарх и Олег, которых воины пустыни везли на телеге сзади каравана, задыхались от жары и мелкой удушливой пыли. Больше всех страдал мрак. Его связали так жестоко, что мышцы под путами посинели и вздулись. «Подлый бюджет посланник египетского фараона! Зачем мы присоединились к его каравану? Вот она человеческая хитрость. Сперва посадил на верблюда, проявил даже некоторое гостеприимство» а потом обезоружил, связал и собирается нас подарить, как рабов, кемерийскому правителю вместе с дарами своего повелителя. Не ной, Олег. Лучше вспомни какие-нибудь заклинания, которые помогли бы нам освободиться от пут. Ты же волк. Тут никакие заклинания не помогут. так Ладно, поглядим, я возьмет. Утро вечера мудренее, но и ночка как хороша. Мрак, ты что, хочешь ночью обернуться волком? А ты знаешь какой-нибудь другой выход? Да. Логика, несмотря на опасность, в этом была. Если мрак в волчьем обличье сможет перегрызть веревки, как уже было однажды, когда их троих хотели казнить Дряговичи, то они будут спасены. Каждый раз оборотню удавалось вернуть себе человеческое обличье. Удастся ли теперь? Астрогитай и Олег всегда боялись, что мрак останется волком. Но другого выхода у них, судя по всему, не было. На вечерней заре, когда караванщики разложили костры у древних развалин, их догнал большой отряд кемерийцев. Степняки, сразу же распознав пленников, загалдели, стали хвататься за изогнутые мечи, глава отряда что-то суетливо втолковывал баджету. Посол отрицательно мотал головой, кричал что-то дерзко, раздраженно. В тот конец сложил из пальцев непонятную комбинацию, поднес к носу вожака наверняка магический символ. Когда он подошел к неврам, в круглых глазах сверкало торжество и повышенный интерес. Вчера я не прогадал, когда решил вас связать. Вы, оказывается, люди известные и в столице весьма желанные. Ценность моего личного подарка Кагану возросла неимоверно, ведь именно за вами давно охотится его сын. Вряд ли твой фараон будет доволен, что ты осмеливаешься, будучи просто послом, дарить кемерийскому Кагану подарки. Ты можешь вызвать этим его гнев. Ты свой подарок ставишь наравне с его подарком. Эй, слуги, бросьте их в каменный колодец и приставьте в стражу. Но развяжите, я не хочу, чтобы они сдохли до радостной встречи с Фаги Массадом. Кленников, развязав, бросили в пересохший колодец, обложенный камнем, даже кинули сухую лепешку. Растерев руки, мрак ощупал стены и пол. Виталь, да, ты свою палку с дырками не потерял? Сыграй, если цела. Здесь? А что, ты играешь только бабам и богиням на берегу реки? Эх, дурень, надо играть тогда, когда песни нужны. А они сейчас нужны? А ты думаешь, я из-за тебя пошел из деревни? Чтобы песни твои не пропали. Таргетай вытащил сопилку. Опасливо глянул вверх, где за краем колодца виднелись копья стражи. Заиграл тихонько. Лицо мрака под песню Таргетая неожиданно потеряло жестокость. Даже шрамы вроде бы разгладились. Олег сбоку неожиданно и глухо пискнул. В дальнем темном углу колодца блестели две пары желтых глаз. Эй, ты! шла брысь! Зело недоброе, брысь, но прощай. Ибо для тебя, могучий и углюбый, гралась я древняя песня. Нет, не древняя. Здрасте. Я сам ее сочинил недавно. Желтые глаза приблизились. Они принадлежали толстому мохнатому человечку размером с небольшого пса. Рядом терся второй, точно такой же, вертел головенкой, круглой, как у Филина. Сам? Весьма похвально. Но в ней есть влады, что зародились мои младости. Мы уразумели, что вы наши нащадки, которые угрязли ворога. Нащадки это... это дети или потомки? Угрязли, батя. Ох, угрязли. Словом, да. У нас неприятности. Вы дети орехов? Ну, вообще-то мы из рода Тараса. Сомнение пращеров по пране памяти предков взяло недобрым. Но все же чуется родня наша, хоть и шелудивая. Мы чтим вас, не сомневайтесь, ежели вы предки. Золу сыплем, крашеные яйца на могилку. Добрый, добрый. Э, Неразумные, но наши. А с кем вы работаете? Э, туранцами или хтонами? А из Нового дозрались с Пятиголовцев. Сюда нас кимеры заперли. Кимеряки? Не ушастил такого народа, что не день новой племена, языки. Говорят, кимеры древний народ. Ну, мы верхних редко зрим. А встать не раз, э -э, дай огни памяти, двести э -э, по семь лет тому. Меня зовут Брама, э -э, что на новом языке значит «парадные ворота в Бивинь». Молчаливый спутник Брамы достал из-за спины кувшин и поставил на землю, указав пальцем обросшим пушистой шерстью. Ну, можно явствовать, Голобери. Это сок земли. Явствовать? Хорошо. Сок, говоришь? Смола какая-то густая. М -м -м. Вкусно. -м -м. А как зовут ваш народ? Мы худые. Застряли между земным миром и подземным. Ликуем, что можем помочь потомкам. Действительно вкусно. Как мед. А вы можете нам помочь? Если вы сотворите для нас ответное. Ага, я так и знал. Язык меняется зелой. Что значит сие ага? Веками, говорите, нос из-под земли не высовываете. А торговаться, однако, умеете. Погоди, мрак. А... Как мы можем вам помочь? Многие куды э, висят вниз главы. Тысячи лет внизу в яме бесконечны. Если род прерывается, наказание. Что за дурость? За что невинного наказывать? Как я могу отвечать за проправнука? Наверное, боги полагают, что можешь. Или даже должен. А про проправнуки за нас, верно? Зелогла, Борис. А что мы должны сделать? Должны принести жертву. Большеватую. Конечно, конечно. Каждую весну, как у нас водится, будем наряжать березы цветными лентами, повесим в усы. Мы древний народ. Жертвы надлежит приносить по старому обету. С кровью желаете? вот ну, и забьем вам корову или... Мы очень-очень древний народ. В наше время в жертву приносили людей. Я так и знал, даже под землей все разумно устроено. Ну и кого из нас ты чучело наметил? Не думай, Лихова. Лучшая жертва — ворог, сраженный на поле брать. Враг? Ну, врагов у нас объявилось немало. Вам надо в грядущий раз, когда будете драться с врагами, да-да, зрю по вашим ликам, такие времена будут скорости, воскричать. Шерф лукудом! Только и всего. А шепотом воскричать можно? Только если изничтожаете зубчика А так в полный глаз, пожалуйста. Конечно. Врагов мы вам пожертвуем обязательно. И в полный глаз, и шепот. Ой! Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Неведомая сила подняла мрак от Аркитая и Олега в воздух, и, перенеся через край колодца, поставила перед ошарашенной стражей. Не успели пленники удивиться наивности кудов или их подлости, а стража выхватить из ножа на кенахи, как за спинами раздался страшный рёд. Из колодца полезла, как квашня, бесформенная туша. Огромный пещерный див. китай принял его сперва за ожившую скалу, вытеснившись из-под земли, бросился на степняков, топча все, что встречал на пути и людей, и коней, и верблюдов. За ним оставались расплющенные тела в лужах крови. Гив двигался тяжело, но был так огромен, что каждый шаг покрывал десяток скачков коня. Он топтал, плющил в каменных ладонях всадников вместе с конями, пинками разносил повозки и шатры. Под древними развалинами стояли рев, дикое ржание, поклик. Когда полностью разметав стоянку и даже передавив ни в чем не повинный табун стреноженных лошадей, Див повернул обратно, Таргитай вздропнул. Явно в свое время боги только начали превращать Дива в человека, но не сумели и махнув руками, передумали. На миг взгляды Дива и Таргитая встретились. У человека ёкнуло сердце. Но див устало уронил голову, красные глаза потускнели, он шумно вздохнул и, как пловец в воду, выставив над лысиной лапой, нырнул в явно узкий для него колодец. Тяжело вздрогнула земля, затем всё стихло. Крикнул, выхватил из руки мертвого стражника меч и кинулся к Баджетту. Говорил же я тебе, посол, что творишь смертельную ошибку. А мне Наши маги отомстят вам. Ты еще не убедился, что наша магия сильнее? Ну, молись своим самым древним в мире богам, на которые правда нашлись еще древнее. Сейчас я своим принесу первую жету. Как там надо кричать? За куда? Мрак, стой. Пожалуйста, остановись. Посмотри вокруг. Я не могу. Хватит убийств. А же жертва подземным жителям, которые спасли нас из плена? Их впереди будет достаточно, сам знаешь. Трагитай прав. Не надо его убивать. И ты волк. Я не потому. Я... Я не пожалел. Наоборот. Решил наказать суровие. Что может быть суровие этого меча? Если гад выживет, в чем я сомневаюсь то его казнит Каган. Наш Баджет явится к нему с пустыми руками и оборванным хвостом. Нет, нет, лучше убейте. Каган будет последним дурнем почищать Таргитая, если поверить, что такой оборванец посол. Но ты волх водоёшь. Я не ожидал в тебе такой кровожад Убейте и помилосердствуйте. Я же воин. Ты уже не воин, Баджет. Ты подозрительный бродяга. А Каган не любит, когда кто-то без дела шляется по его землям. Причем, если тебе удастся ускользнуть и пробраться домой, то мне кажется, огорченный фараон придумает, как тебя наказать за нерадивость. Если вы действительно самый древний народ, то и пытки у вас, наверное, изумительно изобретательные или серию радиосериала Трое из леса по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артём Хряков, режиссёр Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелёва. Продолжение следует по будням с 13:10 и с 20:10 на радио России.